Глава двадцать вторая Райбен и его ребята собирались предпринять повторную попытку заснять на пленку серого ночного кормушника. Райбен распорядился, чтобы для них приготовили лимузин, и съемочная группа отправилась на природу сразу после обеда. Поначалу движение на Боцеверском шоссе было просто ужасным. У развилки дороги на аквайданские фермы попал в аварию трактор-тягач, и одной этой аварии оказалось достаточно, чтобы превратить езду в южном направлении, в кромешный ад. Система дорог на Саскоче порядком отстала от требований времени. Ее проектировали и строили в расчете на местное население, которое в ту пору составляло примерно одну пятнадцатую нынешнего. Конечно, тот факт, что сложившаяся ситуация была целиком на совести Райбена, ведь именно благодаря его упрямству дорожная система Саскоча пребывала в плачевном состоянии, вовсе не мешал ему осыпать проклятиями дорожные пробки. Во всем виноваты эти чертовы нелегалы, вот уж чума так чума! ворчал Райбен, высовываясь из окна и недовольно оглядывая, медленно тянущуюся по дороге вереницу грузовиков, микроавтобусов и персональных автомобилей. Остальные пассажиры лимузина дружно поддакивали хозяину. Если бы удалось осуществить план прокладки трансколониальной магистрали, было бы нетрудно разгрузить местные дороги, буквально задыхавшиеся от избытка транспорта. Лимузин... Продолжал медленно ползти на восток, мимо высоких многоквартирных домов и старых пригородов, застроенных в колониальном стиле. Как только они миновали Санта-Анну, движение на дороге заметно поредело, и Райбен смог переключить внимание на роскошные краски осени. Чувствовалось приближение зимы, и элизаветинские дубы ярко пламенели алой листвой. Дикий орешник издали сверкал на их фоне огромными, золотистыми пятнами, а вот ослиное дерево оделось в нежно-розовый наряд. Райбен находил в осени особую прелесть, она всегда пробуждала в нем воспоминания родной планете, лежащей далеко отсюда в пространстве и времени, планете, холмы которой вот так же меняли цвет в это время года. Чем выше они поднимались в горы, тем чаще им попадались голые склоны холмов, а затем мимо промелькнула новостройка, кучка домов и узкие улочки, извивающиеся по склонам. Возводились новые стены, белые и коричневые, крыши зеленые и серые, насыпались дороги, строились торговые центры, дома разной высоты и даже несколько... Совершенно незаконных рекламных щитов с голографическими надписями. Цивилизация бесцеремонно вторгалась в патриархальную жизнь округа Болдовер. Райбен со злостью взирал на эту наглость. За рулем сидел Себастьян Лиса. Заметив угрюмое настроение Райбена, Лиса попытался отвлечь его от неприятных мыслей. Если верить прогнозу, нам обещают два ясных дня. Сегодня вечером, по всей видимости, будут великолепные условия для съемки. Серый кормушник сейчас как раз откачевывает на юг. Мы получили подтверждение общества натуралистов. Живо вставил Йен Чо. Райбен кивнул, продолжая, однако, кривить рот при виде выстроившихся вдоль дороги новых домов. Надежный депозит номер один. Рай для гурмана, ружья только у Чанга. Рекламные щиты проносились один за другим, возвышаясь над дорогой на сорокаметровых столбах. Райбен укоризненно качал головой. Позади осталось здание торгового центра на углу Финниган-стрит. Не успело оно скрыться из вида, как перед ним вырос новый ресторанный комплекс. Райбан даже рот раскрыл при виде высоченных каменных труб, трехэтажного здания из черных креозотовых бревен и огромной неоновой рекламы, которая зазывала голодных охотников пообедать. Это, друзья мои, вторжение двуногих в худшем его виде. Если мы намерены спасти Саскоч, нам придется приложить все усилия, чтобы выиграть не одну баталию в парламенте. «Мы готовы на все, сэр», — живо отозвался Себастьян. «На нашей стороне сенатор троган, а кроме того, мы теперь по ряду вопросов все чаще встречаем понимание со стороны корейского лобби. По-моему, мы сможем добиться своего». «Конечно сможем», — подхватила Брюддара. «Ведь удалось же нам похоронить планы строительства трансколониальной магистрали. Так почему же нам не остановить расширение космопорта?» «Мы в прошлый раз думали, что выиграли». «Ну, как бы это сказать», — вяло произнес Себастин. «Просто папаша Тюсо сумел объехать нас по кривой. Вопрос временно отложенный для всестороннего обсуждения. Лучшей уловки не придумаешь. Этак можно ждать вечно. А Тюсо только и надо, чтобы не допустить его слушания в парламенте». Даже в возрасте 285 лет Райбен все еще не разучился ненавидеть врагов. На следующей сессии Тюсо снова будет представлено кресло спикера, и нам надо подумать о новой тактике поведения в парламенте, чтобы перехитрить этого дьявола. Нам следует как можно скорее провести требование о неотложном рассмотрении вопроса. Тюсо будет вынужден признать его правомерность, и требование будет включено в повестку дня сессии, но если он откажется это сделать, «Такой поворот тоже окажется нам на руку. Мы сможем подать апелляцию в суд ИТА. И это именно то, чего Тюсо желал бы любой ценой избежать», произнес Себастьян. Райбен согласился с ним. Папаша Тюсо был не настолько глуп, чтобы не понимать, что суд ИТА погубит возведенную им империю. Они обогнали выкрашенный в желтый цвет ходунок лесозаготовительной компании, вышагивающей вдоль дороги на своих обтянутых резиной ногах. И, наконец, выехали на двухрядное полотно, ведущее вверх по долине Лизетты, к планетарному заповеднику Блэк-Рукс. «На этот раз нам наверняка удастся заснять кормушника, вот увидите», — сказал невозмутимый крепыш Иен Чо. «Да, хотелось бы надеяться, черт возьми». — отозвался Райбен. «Все будет хорошо. Сегодня у нас ясное небо, и завтра тоже. Уверена, что наконец-то наш серый ночной кормушник окажется запечатленным на пленку», — игриво произнесла Брюддара. «Что ж, если нам удастся задумано, мы можем смело претендовать на Бенгстромовскую премию? Еще бы! Единственный летающий моллюск во всей галактике!» Воскликнул Себастьян. «Да не просто летающий, а рекордсмен по расстояниям!» — добавила Брют. «Подумать только!» «Вот уж точно!» — произнес енчо, поправляя на коленях сумку с камерой. «Единственный летающий моллюск — дальнорейсовик! На этот раз он от нас не уйдет! Уж мы его снимем, будьте уверены!» На расстоянии 100 тысяч километров от Саскача на перерез планете шел спасательный модуль «Семени надежды». Внутри модуля в своей постели мирно посапывала Саллик Сермин, а Панди с увлечением следила за событиями очередной мыльной оперы под названием «Время, отраженное в зеркалах». Действие разворачивалось в волшебном космическом хобитате, населенном драконами, и прекрасными принцессами. Уставясь на экран, Панди сжевала белковый батончик. Вот уже около пяти месяцев они находились в пути, и вот теперь Саскач был совсем близко. Через пару дней они приземлятся. Диск планеты виден как на ладони. Панди привыкла к невесомости, но ускорение и замедление переносило плохо. Кроме того... Панди привыкла днями напролет смотреть телевизор. Чем, собственно, еще можно было здесь заниматься, не считая утомительных физических упражнений, которые Салли заставляла ее делать каждый день? Уже спустя месяц после начала полета разговаривать им стало не о чем. Салли становилась все более угрюмой и замкнутой. Поэтому Панди проводила утро, следя за программой саскачских новостей и прогнозом погоды, а затем переключала телевизор на дневные программы, никогда не забывая посмотреть очередной «Час полуденного смеха», который транслировался из телецентра «Бельва-Сити». Во второй половине дня Панди не отрывала глаз от бесчисленных любимых ею мыльных опер, до Монтареса, проигравшись зевает, роскошные небеса, Так она проводила час за часом, смотря эти безвкусные, надуманные, чувственные поделки, пока не наступало время очередной сводки новостей и прогноза погоды. Панди всегда следила за погодой в бельво сити и Санта-Анне, мысленно переносясь при этом в свою комнату в доме Бишванов, расположенном на бульваре Рандеву, с окнами, выходящими на центр города. Панди словно наяву представляла себе высокие, привезенные с земли вязы, что были высажены вдоль бульвара, и звук дождя, барабанящего по стеклянной крыше. Как ей хотелось снова оказаться дома! Кроме того, ее тревожил вопрос, кто сейчас живет в их доме, и что скажут новые жильцы, если Панди заявится к ним на порог, требуя вернуть ей комнату. Ей хотелось снова пойти в школу, родную старую среднюю школу в Южном Бельву, встретить лучших подруг, Тришу, Габриэль, Бикомс, словом всех. И тогда она выбросит из головы космические полеты и семи надежды, и даже собственных родителей. А если ее начнут расспрашивать, она скажет, что промоты тили эмигрировали в Накотикус, Оставив ее на соскочей одну Невероятно До да чего утешительными были эти фантазии Они помогали скоротать время Когда сидеть, уставясь на экран телевизора Было уже не в моготу Иногда Салли просыпалась Чтобы тоже посмотреть телевизор Но обычно она спала Или занималась физическими упражнениями Растяжки и повышенные нагрузки помогали ей держаться в неплохой форме. Салли постоянно изводила панди требованиями следовать ее примеру. На зло ей панди предавалась обжорству. Она без конца жевала белковые батончики, понимая, что поступает глупо, но все же никак не могла пересилить себя. На корабле запасы провизии были рассчитаны на пятерых, поэтому белковых батончиков было предостаточно. Так что эти кисло-сладкие палочки быстро превратились в единственное доступное панди удовольствие. В правом верхнем углу экрана небольшое окошко постоянно передавало изображение Саскоча, неуклонно увеличивающегося в размерах. Они почти уже дома. Саскоч казался бело-голубым шариком, сияющим ледниками полюсов под ослепительным полумесяцем солнца. Охваченная ленью, Панди не отрывала от него взгляда, особенно во время рекламных роликов. Много, много недель этот шарик оставался таким крошечным, что это действовало ей на нервы. И только на прошлой неделе он стал с каждым днем заметно увеличиваться в размерах. Внезапно компьютер спасательного модуля издал писк. Одновременно вспыхнула аварийная лампочка. Вместо мыльной оперы на экране замелькали окруженные оранжевой рамкой данные радара. Откуда-то сзади их быстро догонял небольшой снаряд. Панди в недоумении уставилась на изображение. Она не имела ни малейшего представления о том, откуда он взялся. Через несколько секунд она все же решила разбудить Салли. «Салли, нас кто-то преследует!» Салли тут же пришла в себя и от ужаса широко распахнула глаза. Увидев запеленгованную радаром траекторию неизвестного небесного тела, она осознала источник угрозы. У нее перехватило дух. «Что-то гонится за нами, это ясно, что-то небольших размеров». Времени не оставалось в обрез, поэтому размышлять было некогда. Салли... отомкнула рычаг ручного управления и рывком поставила его вертикально. «Пристегни ремни, детка! Нас ждет хорошая переделка!» Сали отменила прежние команды и потянула на себя рычаг, чтобы включить главное сопла. Те, откашлившись, взревели и ускорение вжало пассажиров в спинку кресел. Сали вывела модуль на спиральную траекторию, отчего сила тяжести... Достигло опасного для их жизни уровня Сигнал, улавливаемый радаром По-прежнему безжалостно следовал за ними Приближаясь каждой минутой Тогда Салли положила их маленький корабль На курс, ведущий к столкновению с Саскачем Они приближались к планете с огромной скоростью Ускорение безжалостно вжимало их беспомощные тела В предохранительную сетчатую паутину его значение уже давно находилось на отметке 10. Женщины были на грани обморока, но чужак по-прежнему следовал за их модулем, в точности повторяя все их маневры. Был момент, когда сигнал едва не достиг центра экрана. Салли от испуга закричала и бросила модуль в режим вращения. Их едва не раздавило мощное сотрясение. Корабль содрогнулся, и принялся медленно вращаться, неуклонно приближаясь к бело-голубому диску, что виднелся под ними.